Таис с особенным наслаждением разглядывал окрестности, может быть, впервые ощутив влияние высоты на сознание человека. Отрешенность от всего, копившегося внизу, чувство собственной недоступности, возможности охватить взглядом большое пространство — все было иначе, чем в горах. Там человек, поднявшийся на высоту, был частью окружавшей его природы, а здесь — искусственное сооружение надменно выпячивалось посреди равнины, отрываясь от естественной почвы и наделяя находившихся в нем людей чувством превосходства, чистоты и независимости. Далеко на востоке, за пыльной дымкой, пролегала долина Ефрата, а на севере темнело ущелье его притока большой речки, на перевале к которой стоит маленький храм из штар персидской. Молчание нарушил главный жрец, сказавший что-то на неизвестном гитере языке. Жрица небрежно потянулась в своем глубоком кресле и спросила, не хочет ли гостья продолжить ознакомление с тайнами матери богов. На ответ Тайс, что она ночью чувствовала себя отравленной, и если знакомство пойдет так и дальше, то она не выдержит, жрица усмехнулась сурово и одобрительно — признав, что ей дали слишком сильную мазь, не сообразив, что вряд ли Эллинка привыкла к подобным втираниям. В дальнейшем они будут осторожнее. Чтобы повременить с ответом, прямой отказ хозяевам священного места был недопустим, Тайс спросила о смысле одеяния высших жриц и их разделения на две группы. «Это не составляет тайны», — сказала главная жрица. Красные жрицы служат днем и олицетворяют дневные силы кибеллы, а черные — ночные. В Либии и Элладе их назовут ламиями, спутницами гекаты. Считается, что снискавший любовь такой жрицы приобщается к силам кибеллы Рей, по-вашему, геи. Всю жизнь ему сопутствуют здоровье, удача и славное потомство. Искусство жриц, особенно черных, выше всего, что может дать смертная женщина, вдохновлено великой матерью и укреплено ее могучей силой. И любой человек может добиться этого? В глазах главной жрицы зажглось пламя, как у дикого зверя. Дрожь пробежала по спине Таис, но она не опустила взгляда. «Любой», — отвечала жрица, — «если он не урод, здоров и достаточно силен». «Как определить, достаточно ли?» «Для этого и служит одеяние-сеть. Она очень прочна, и чтобы овладеть жрицей, надо разорвать сеть руками. Только необычайный сильный человек в огне неистовых чувств способен на это. А если не способен и не разорвет?» Главная жрица склонилась к Таис и тихо сказала. Тогда кара Кибеллы обрушится на него. Если он захотел красную жрицу дня, она крикнет и неудачника схватит, а скопят на жертвенники перед Кибеллой и превратят в храмового раба, если останется жив. Черная жрица Ламия никого не зовет. Крепко обняв незадачливого мужа, Она дает ему поцелуйки Беллы, вонзая нож вот здесь. Жрица положила пальцы на ямку за левой ключицей. Какой смысл вложен великой матерью в подобную жестокость? Только очень сильные, красивые, уверенные в себе герои приходят, чтобы стать возлюбленными дня и ночи. Рождаются дети, и девочки становятся высшими жрицами, а мужи — стражей — и охранителями святилища. Заметила ли ты, какие они могучие, как велики их копья и тяжелые мечи? Заметила, что прекрасные и высшие жрицы, все на подбор. Но неужели смысл только в получении потомства для храма? Среди тысяч можно найти и выбрать не худших, возразила Таис. Ты, пожалуй, слишком умна для непосвященной, с легкой насмешкой, Как иштар, подумала Таис, сказала жрица. Разумеется, истинный смысл не в этом. С веками слабеет порода людей. И страстное безумие кибелая шторит, а Таргатис уже не захватывает их, как в прежние времена. Кибелю угоден пламень чувственной ярости, так же, как любовь Афродити.